Издательство «Эксмо» Аннабель Ли «Тёмный секрет» Леди Чандлер Глава первая Агата ждала и одновременно боялась появления Оливера. С идеально прямой спиной она сидела на краю кресла и держала в руках чашку чая. Напиток давно остыл, а взгляд девушки был прикован к одной точке. С момента, как дворецкий провёл их с компаньёнкой в гостиную, прошло полчаса. Решение приехать и просить помощи у единственного мужчины, на которого она могла положиться, стало спонтанным, когда дорога каждая секунда уже не до соблюдения приличий и любезностей. Ханна, обычно выполнявшая обязанности камердистки, чувствовала себя неловко в новой должности. Впервые она сидела наравне с хозяйкой и заметно нервничала. Маленькая ножка под платьем отбивала такт, руки не находили себе места и с переменным успехом теребили редикюль, проверяли время на часах и поправляли и без того аккуратную прическу. Она даже умудрилась несколько раз подогреть чай с помощью простой бытовой магии, что считалось грубым нарушением этикета. В других обстоятельствах Агата непременно бы сделала замечание, но сейчас ей было не до того. Леди Агата Чандлер размышляла над своим презрачным будущим и всё больше сомневалась в правильности решения приехать к жениху. Дверь открылась, и словно порвавшаяся натянутая струна, Агата вскочила. В комнату вошёл высокий, худощавый шатен. Оливер С облегчением выдохнула она. Всё это время её терзал страх, что слухи уже расползлись по округе, и жених откажется с ней встречаться. Дорогая мне нет прощения, произнёс Оливер, целуя её руку. Это я должна извиниться за внезапный визит. Агата бросила на свою компаньонку быстрый взгляд. Этого было достаточно, чтобы Ханна всё поняла. Простите, леди Агата, кажется, я забыла в карете перчатки. Разрешите мне за ними сходить. Леди Чендлер отстранённо кивнула, и Ханна оставила хозяйку наедине с женихом. Это противоречило нормам приличия, но отчаянное время требовало отчаянных мер. Оливер бросил удивлённый взгляд на свою невесту. Ни разу за 2 года помолвки Агата не позволяла себе остаться с ним наедине без чьего-либо присмотра. Что произошло? спросил он, наконец понимая, случилось нечто действительно из ряда вон выходящее. Кристофер, мой брат, он Агата не смогла договорить, голос её дрогнул, а на глаза набежали непрошеные слёзы. Тише, всё хорошо, я рядом, проникновенно прошептал Оливер и притянул невесту к себе. Агата замерла, откнувшийся альбом его подбородка. Ее тело словно одеревенело. Не прошло и минуты, как они остались в комнате одни, а Оливер уже воспользовался ситуацией. Репутация Агаты висела на волоске, и девушке было страшно даже подумать, что произойдет, если их в таком положении застанет кто-то из слуг. Или еще хуже, леди Пирс. Почувствовав скользнувший от Агаты холод, Оливер отстранился. Кристофер проиграл этой ночью в карты всё семейное состояние. Не глядя ему в глаза, прояснилась Агата и, будто сбросив с плеч тяжкую ношу, простола опустилась на диван. "Боги, дорогая". Он искал подходящей ситуации слова, но никак не мог их найти. Образовавшаяся тишина накалила нервы Агаты до предела, когда Оливер наконец-то проязнёс. "Поверить не могу, что он так низко пал". Но не волнуйся, после нашей свадьбы я позабочусь о твоей матери. Мы не оставим её прозябать в нищете. Агата бросила на жениха насторожённый взгляд. Ей показалось, что он не понял до конца всю суть проблемы. После смерти отца её брат унаследовал состояние семьи Чандлер, и несмотря на то, что отдельным пунктом завещания было оговорено наследство Агаты, До момента замужества Кристофер свободен мог распоряжаться её деньгами на правах опекуна. "Оливер", с трудом произнесла она. "Он проиграл всё, вплоть до моего приданого". На лице жениха проскользнула едва заметная тень, и Агата поспешила добавить: "Прошу, нет, я умоляю встретиться от моего имени с мистером Дарком и попроси его отказаться хотя бы от части выигрыша". Мне больше не о кого просить помощи. Ты моя последняя надежда. Брови Оливера поползли вверх. Я правильно понял, что речь идёт о мистере Райли Хедарке, заместителе начальника Мак-полиции? Да, ответила Агата и с трудом узнала свой срывающийся голос. Лицо жениха моментально прояснилось, и он поспешил заверить: "Так да тебе не о чем волноваться. Я договорюсь с ним о встрече и всё обсужу. Уверен, он поступит как джентльмен. «Ты так думаешь?» — с сомнением спросила Агата. «Я всё улажу, дорогая. Доверься мне». Он снисходительно улыбнулся. «Ах, Оливер, а вдруг мистер Дарк не согласится?» Озвучила она свой самый большой страх. «Тогда состояния моей семьи хватит для нас двоих. И леди Нины, разумеется». влюблялся он, не забыв о будущей тёще. Твои родители будут в бешенстве, произнесла Агата, живо представив реакцию прежде всего матери Оливера. Когда лорд Чандлер и лорд Пирс договорились о помолвке детей, леди Пирс со скептицизмом отнеслась к Агате. Девушка подозревала, что дело в самой идее женить идти единственного сына для которого в глазах горячо любящей матери просто не существует идеальной партии. Теперь же имя семьи Чандлер запятнано скандалом. А если Агата останется еще и без приданного? Оливер коснулся рукой ее подбородка и заставил посмотреть ему в глаза. «Я люблю тебя, дорогая, и это главное». Время словно замедлилось. Агата видела, как приближается лицо жениха. Ей хотелось отстраниться, объяснить, что ещё не время. Они не женаты, и её нервы настолько напряжены, что она не в состоянии оценить их первый поцелуй. Но Агата чувствовала себя обязанной. Она закрыла глаза и сжала губы. «Леди Агата!» — компаньонка застыла на пороге гостиной. Пальцы, державшие подбородок Агаты, дрогнули. Она с облегчением отодвинулась и произнесла. Я должна вернуться домой. Скажи, когда мы увидимся вновь? Завтра, в крайнем случае, послезавтра я увижу сэра Мэрдарка, и на обратном пути заеду к тебе. Всё наладится, вот увидишь. В голосе Оливера был мягкий и ласковый. Агата посмотрела в его открытое, уверенное лицо и впервые за всю встречу слабо улыбнулась. Спасибо. Одними губами прошептала она, и едва заметным движением сжала его ладонь. Агата боялась, что как только Оливер станет известен о поступке Кристофера, он разорвёт помолвку и будет держаться холодно. Но вместо этого она получила поддержку, в которой так остро нуждалась. Оливер оказался куда благороднее, чем она рассчитывала, и теперь Агата испытывала чувство вины. Не помня себя, она покинула дом пирсов, села в карету и, как только за Ханной закрылась дверь, уронила лицо на ладони. — Леди Агата, — прошептала камеристка, прикоснувшись к плечу хозяйки. — Как всё прошло? — У нас есть надежда, — глухо произнесла она и принялась неистово молиться. На кону было всё, её будущее. Будущее матери и всех, кто зависел от благосостояния семьи Чандлер, начиная со слуг и заканчивая благотворительными проектами, которыми Агата занималась лично. Мысли о старшем брате она старательно гнала прочь, так как до сих пор не могла простить ему столь низкий поступок. Уже дважды он предал ее доверие, и Агата не собиралась допускать с третьего раза. Скоро она выйдет замуж, и кошмар, устроенный Кристофером, закончится. Вот только её не покидала навязчивая мысль, что Оливер переоценивает благородные качества Райли Хадарка. Она убрала ладонь от лица и откинулась на спинку сиденья. Теперь Агата корила себя за то, что так и не смогла рассказать жениху самого главного.